Глава двенадцатая В тесной комнатке полицейского участка стены были облуплены, окно зарешеченное. Солнечные пятна лежали на стене, свет слепил Нестору глаза. Его почти прижали к стене тяжелым, обшарпанным канцелярским столом. Напротив сидел такой же массивный, как стол, круглолицый пристав Карачан. — Ну, не тяни, Нестор, не тяни, признавайся! А я запишу, шумал, явився самолично, добровольно. На грубом лице Карачана светилась прям-таки отеческая доброта. Голос тихий, почти ласковый. Шумал, по молодости своих лет, по несознательности. Махно молчал, но широко раскрытыми глазами смотрел на пристава, словно бы сились понять, о чем он говорит. Ну, признавайся. Откуда у тебя, до примеру, револьвер? Где ты его спрятал? Кто тебе его дав? С кем ще ходыв на преступление? Нестор удивленно хлопал ресницами и не раскрывал рта. Ну, хорошо, я тебе кое-что по секрету скажу. Понизив голос почти до шепота, наклонился к хлопцу Карачан. Тому, кто сообщить подробности про ограбление кареты, обещано вознаграждение сто рублей. — Сто, вот и подумай. Матери свои цыгроши принесешь, я ж понимаю, жизнь ваша бедная. Золотом нарушил молчание Нестор. Что? Не понял Карачан. Сто рублей в золотом? Чецими, ассигнациями? Золотом, золотом. Обрадовался Карачан. Ну говори, выкладай все, что знаешь. Яку папа на исповеди. Поняв, — Согласился Нестор. Говорите, як на исповеди. Одежда где? священне писание. «Да ты рассказывай!» «Только честно!» «Без священного писания не могу. «Бо, не поверите!» «Поверю, поверю!» — торопливо пообещал Карачан. Ми настаивал Нестор. «Болонюк!» — обернулся к двери Карачан. «Неси сюда Евангелие!» «Так нема!» — донеслось из коридора. «А псалтырь? Не подойдет? Псалтырь здесь був!» «Як насчет псалтыря, Нестор?» Я что священное писание. Карачан вновь обернулся к двери баланюк. Хоть из-под земли достань Евангелие. И пока баланюк носился в поисках, Карачан продолжал беседу с махно. Он уже не сомневался в успехе, но на всякий случай дожимал парнишку: "Ты хоть представляешь себе, что такие сто рублей в золотом, Десять червонцев. Хату новую можно купить, чеканей! и братам старшим земли прикупить и че в аренду". Появился взмыленный баланюк, положил перед Нестором Евангелие. «Ну давай, говори», — нетерпеливо подстегивал Нестора Карачан, «а я буду записывать, чтоб, значит, все было по закону». Нестор пригладил волосы, откашлялся и замер, как бы собираясь с мыслями. «Ты руку на Писание положи», — подсказал Карачан. «Право? Челево?» Та да, любу, любу! Говори же!» — едва не взвыл от нетерпения Карачан. Нестор положил руку на Евангелие и, опустив глаза, тихо заговорил. — Було, виноватый, без попутов. — Ну-ну, рассказуй, молодец. В сад до детька Нечипаса за груши лазили, и до деда Кирика до него за яблоками. Ну, дальше, дальше. Нестор покаянно вздохнул. У пана Данилевского петуха вкралы. — Старый був петух жилостый, мясо я грязина." а пан его на развод купив, думав молодой, обмухлевав тость пана. — Ще что? — холодно спросил Карачан. Он уже начал понимать, что парнишка попросту издевается над ним. — Шо ще? — А все. — Не, ще вспомнив, в прошлом годе горшки у деда до да вжука укралы. Но Карачан уже отложил в сторону перо. — Ты про револьвер расскажи, про то, с кем почтовую карету грабил. -Та вы шо, яку карету, я револьвер? неподдельно удивился Нестор. Яблоки, значит. Петуха. Карачан прошел к двери. Еще горшки, Иван Григорович. Ей-бо не брешу. Балонек Лепеченко," позвал Карачан. Двое полицаев вошли в комнату. Покажите тему молокососу, что такие особое положение в уезде. Но они в морду. — Бо в Александровске его сейчас следователь по особым делам будет опроживать. — И ногами не того, а то еще убьете. Нестора увели. Карачан подошел к окну, стал смотреть на улицу. День был осенний, но жаркий, солнечный. Гуляй-поле жило своей неспешной будничной жизнью. Вот прошла баба с ведрами на коромысле, проплыла мажара, груженная сеном, промчалась на лозинах, изображая всадников, ватага мальчишек. За спиной Карачана, за тонкой стеной, слышалась возня, стук падающей мебели, сопение, выдохи. Но ни криков, ни стонов. — Неси воду, ведро! — раздался голос Балонюка. Карачан забеспокоился. Как бы ни забили пацана насмерть. Прошел из кабинета в соседнюю комнату и увидел, как Баланюк принял у Лепетченко ведро и резко вылил воду на лежащего на полу махно. Нестор привстал. Струйка крови стекала из угла рта, лицо не было тронуто. «Но трон был, зараза!» — прохрипел он. «Ничего, до петли доживешь!» — ответил за всех карачан. И отвернулся, ушел. «Вас первого, раньше, чем мне!» — прерывающимся голосом бросил вслед приставу Махно. Болонюк развернулся и тяжело, со всей силой ударил Нестора ногой. Хлопец на полу затих. Под вечер усталый Яким Липеченко вернулся домой. Сердито громыхнул дверью. Жена с ручником, как вестовой, встала у рукомойника. Яким молча умылся, сел за стол, принялся обедать. Борщ был пустой, без мяса, но густо заправленный сметаной. Жена тихо ставила на стол миски, старалась не стукнуть, ничем не напомнить о себе. Иван и Сашко знали, что Нестора арестовали. Они встали возле стола и поглядывали на отца, ожидая его рассказа. Но отец был нем, как рыба. И тогда Сашко не выдержал, попытался дознаться Ну что там, тату, с Нестором? А вам что за дело? Так товаришу волж. Ну и мовчить про свое товарищевание, як шо не хочете на катер я чутиться, тщательно вычищая горбушкой сковороду, угрюмо посоветовал отец. Нашей пристав Пан Карачан, и по-доброму ним мовчить. И бьют, а вон уже зараза опять мовчить. И вы было. Отец долго ничего не отвечал, потом резко оттолкнул от себя сковороду. Упала со стола и разбилась чашка с молоком. Урядник вскочил, зло закричал. — А вы что думали? Батьковский хлеб на воде замешан? А вин случается и на людских слезах, и на крови. Служба такая. Затянув ремень и поправив револьвер, отец ушел из дому, вновь громыхнув дверьми. — Шо ты с батьком? Просунула голову в кухоньку мать. «Видать, на службе непорядок», — ответил Иван. Кошка, прошмыгнув в кухоньку, начала слизывать разлитое молоко. В старой кузне собралась вокруг костра вся Махновская ватага, Фидос, Каретник, Оба печенки и влившийся в их компанию Хшива. Старший среди них был Семенюта. «Батько, говорят, бьют, його, сильно бьют, а вин мовчить. — Так Нестор же, — одобрительно произнес Федос, — на нашу выручку надеется. — Знать бы як. — пасты на участок, — предложил каретник. — Вчера участок четверо охранялы, — сказал Иван Лепеченко. Батя и еще трое. — И пристав карачан два раза за ночь приходы. Андрей Семенюта, ворочая угольки костра, вслушивался в разговор. — Ну, допустим, сдурели мы и напали на участок, — вступил наконец он в беседу. — С нашим-то оружием? Нестора застрелят, а на нас спишут. Все молчали, потрескивали в костре сучья. А, я свободным так что с того? В два-три дня поймают, — продолжал Семенюта. Надо бы что-то похитрее придумать, по закобырести. Шо, если б я знал? Еще помолчали. Доказать да бы, якось не вин виноватый, — предложил Щусь. Хшиво хмыкнул свидетели, и Карачан уже... Все на бумажке, по записовов. Ну, все, что свидетель рассказав. ну, тот гнат Пасько про револьвер, по листовке. Это понятно, согласился Семенюта. Пламя костра играло на его напряженном лице. Скорее бы Антони возвертался. Было бы с кем посоветоваться. А может... Может, я кто-то показать, что это совсем и не Нестор, те, я их прокламации клеил, предложил Федос. — А то что получается? Нестор був на воле, была листовка. Нестор сидит, и листовки не появляются. Не надо великого ума, чтобы додуматься, что листовки — дело рук Нестора. «Ну — Ну-ну, продолжай, — заинтересовался Семенюта. — Сегодня же ночью приставу на хату наклеить. И сельскому голове? — Еще на базаре, — вставил каретник. — Мы на полицейскому участку попробуем, — сказал Иван Лепетченко. — Вечерю батьку понесем? — Не рискуйте, нахмурился Семенюта. — Вам пока надо от нас подальше держаться. А то будет и вам, горе, и вашему батьку, в случае чего. Мы осторожно. Листовки шо, бумажки! Засомневался Хшива. Не скажи. Может, хоть трошки от Нестора беду отведем? Та да им будет причина подумать, что цени не несторова работа. В проеме наполовину обрушенного окна появилась чумазая личка Насти. Видимо, она давно слушала чей разговор. — Вы имени бумажки дайте, я тоже здесь наклею. — Ты девы, да вы, це ж надо! Никуда одни не сховаешься, — рассердился Федос. — А ну, брысь! Еще больше мы тебя тут не видали, шпионка! Листовки хранились здесь же, в кузне, в потайном месте, известном только нескольким, самым близким и верным друзьям Нестора, Федосу Щусю, Семке Каретникову, Тимошу Лашкевичу. Разобрав листовки, хлопцы разбрелись до вечера. В сумерках к Яким или дежурившему возле полицейского участка, пришел Сашко с узелком в руках. Вечери, тато, Спасыби. и до дому, принимая узелок, приказал Яким. Не шлендрой по селу, не то время. Особе положение. Айванде... Сейчас перейди с дружками своими, встрелся. Между тем Иван, одетый во все темно-серое, пригибаясь, прокрался почти к самой входной двери участка и, торопливо смазав клейстером листовки, прижал их к стене. А Яким продолжал разговаривать с сыном. — Эх, было ж время! Ты мирно, мырно! И вот дожилась. Царям мне нравится. Царя хотят скинуть, — жаловался он. — Ну, не будет царя. И шо? Сало у всех появится. Откуда вы? И с темноты к ним подошел Иван. «Доброго вечера, Тату!» «Можешь, кому и добрый!» — проворчал Яким. «До дому, сынки, до дому! И не шастайте в потемках эти конокрады!» Хлопцы скрылись в темноте. Яким закурил и неторопливо пошел обходить участок. А рано утром, когда село оглашалось криками третьих петухов, мычанием коров и хлопанием пастушьих бичей, идущие по своим делам селяне заметили на домах розовые листы с крупными... Нечитанными досели в мирном гуляй поле словами Звали грамотных, думали новый царский указ. На базаре, возле трактира, несколько человек слушали, как Грамотей по складам читает, не вникая в суть: Далой царя кровопейцу, долой помещиков. Вдруг, поняв смысл написанного Громотея сектя, растерянно посмотрел на столпившихся вокруг людей, а они уже гомонили Ох ты, як взялась за царя! Кто? А без его знаю. И в Москве кажуть такие, и в Киеве не такие, там стреляют. Может, и до нас докатиться, А тебе хочется. Та хай, уже не будет. А немного подальше листовки наклеили прямо на хату местного головы. Заводы рабочим, панскую землю селянам, читали прохожие. А на шо мне не завод? Землю бери. А кто ж мне ее дасть? На пана не надейся, не дасть читай лучше. Может, там написано, як паны будуть знамы землей делиться?» Пристав Карачан заметил листовки на стенах и даже на двери полицейского участка. Клей был хороший. Трое нижних чинов с трудом по сантиметру отдирали листовки от дверей. Со стен сняли легче. Кто-то отделил их ножом от побелки. Одну Карачан спрятал, как вещественное доказательство, но сначала прочитал две строчки. «Миром богатеи ничего народу не отдадут». Доставайте оружие, готовьтесь силой отобрать у заводчиков и помещиков по праву, принадлежащие вам. Чуете, шо готовится. И кулываны заразу ухитрились, сердито проворчал баланюк. С вечера все было тихо, видать, под отро в твое дежурство, огрызнулся печенка. Убьют тю махну, баланюк, был он жилистый, смуглый, поросший черным голосом. Усе знай а мовчить! Махно, махно, упрекнул подчиненных карачан. Да тут я гляжу уже полсела махны. Сегодня ж, слышьте, сегодня ж отправьте эту махну в уезд. От греха подальше. Там и тюрьма покрепче, и охрана получше. И они тут же начали собираться в дорогу. Выводь коней, запрягай, суетился карачан. Та да не одну бричку, две. Мало что тем бандитам в голову приди. Подчиненные забегали, засуетились. Похоже, они решили ехать в Александровск полным составом, только бычок с перевязанной рукой покуривал на крылечке, наблюдал за суетой. Болонюк вывел Нестора, у которого кисти были связаны за спиной. — Стойте, я ему хоть врежу на дорожку! — поднялся с крыльца бычок. — Рассчитаюсь трошка. Махно повернулся к нему, ожег его взглядом, и при виде этих горящих ненавистью глаз бычок остановился. — Врезать... «И без тебя желающих хватая, сказал Нестор и сплюнул бычку под ноги с густком крови. Блонюк и двое подчиненных карачана схватили чедушного Нестора за руки и за ноги, уложили его в кузов брички между сиденьями, как узел с бельем. Пристав уселся впереди, рядом с возницей, на обитой кожей сиденье. Брички с полицейскими выехали со двора. Ехали без приключений, пока дорогу не перегородило стадо. Кучер-полицейский ударами кнута стал разгонять коров. — Разойдись, заразы! — орал он. Пристав Карачан настороженно крутил головой, словно ждал нападения бунтовщиков. Общественный пастух в соломенном брыле с торбой за спиной, босой и оборванной, с нескрываемым ехидством спросил у проезжающих мимо полицаев. — Шо паны? карету грабанули? Ох, беда яка... — Хочешь в нашей карете покататься? — зло спросил Карачан. И уже скрылось вдали стадо, исчез дерзкий пастух. А пристав все никак не мог успокоиться. Оглядывался, ворчал. В конец распустылся народ. Еще пять годов назад мог пастух что нибудь такое себе позволить? Да не в жизнь. А сейчас на начальство глядеть, а шляпу, зараза, не снима. — Бить надо без жалости, — отозвался Баланюк. Поздно. — сказал Карачан и, подумав немного, добавил, — поздно спохватылась. Запыленный, весь словно обсыпанный серой мукой, пристав докладывал своему начальству. — Так что, Демьян Захарович, доставили этого, махну. Обстановка в Гуляйполе складывается дуже неспокойно. Исправник был строг, полон сознания своей значимости, как-никак должность почти полковнича, не читая сельскому приставу, человеку малообразованному. «Что ж там у вас еще случилось?» — спросил он. Пристав оглянулся по сторонам, словно находился на людной улице, а не в кабинете. Затем достал из кармана несколько листков, положил их перед исправником. Вот по всему селу прокламации вольнодумного содержания. Исправник бросил короткий взгляд на листовки. «Эй, голубчик, у нас такого добра, каждый день полно. Ловим!» «Так и мы словили, думали главного, а они опять...» И на базаре, и на сельской управе. Исправник вздохнул. Подчиненный казался ему простоватым и наивным человеком. — Село. У нас в Гуляеполе всегда тихо было, по-людски, — продолжал Карачан. Ну, там выпьех то, жинку побье, не без того. Ну, что блистовки? Против царя. — А может, не того поймали? — не без иронии спросил исправник. — Ну, як же? С револьвером стрелял. — Ну-ка, покажите мне вашего разбойника. Карачан исчез и тут же появился с арестантом, придерживая его рукой, чтобы не упал. Исправник свысока стал рассматривать Махно жалкого, избитого и казавшегося сейчас ребенком. Нестор не поднимал головы. Всю дорогу он связанный пролежал на дне брички, и теперь ему было явно не по себе. — Это и есть ваш главный злодей? — усмехнулся исправник. «Действительно, тихое место, гуляй-поле, если там такие бунтовщики!» И спросил у Махно, «Скажи, голубчик, это и в самом деле ты в полицейских стрелял?» Нестор отвечал по-прежнему, не поднимая головы, брехня, то вон и Настоящий злодей гуляет на свободе, а меня не зашел в тюрьму. Исправник задумчиво смотрел на Махно. Трудно было поверить, что это закоренелый преступник и убийца. А на почтовую карету кто, по-твоему, напал? Спросил исправник. О, уже и карету якусь прилипыла. А я на заводе цели дни, коло печи. Вот и подумайте, останутся у меня силы? Ще на что-нибудь. Це ж надо, карета. Он сплюнул на пол перед собой кровью. Да как ты смеешь, пристав ударил Нестора по затылку, отчего у хлопца изо рта снова вылетел кровавый сгусток. Исправник брезгливо поморщился. — Прощению просим, — шмыгнул носом Нестор. — Только пан Пристав, сильно были у меня ногами. Видать, нутро отбыло. — Кто? — Я, — Карачан был поражен такой наглостью. — Что, уже забыли? Ну что ж ты такая подлюка брешешь? — возмущенно закричал Карачан. Исправник бросил на Пристава осуждающий взгляд, позвал конвейра. — Увидите. И, оставшись наедине с Приставом, сказал ему сурово. Из Одессы приезжает следователь, военный, очень строгих правил. Будет допрашивать и твоего разбойника. Придется попридержать его, пока поправится. Могут быть неприятности. Ну, як же, мы же старались для признания. Так стараться не надо. И смотри, если убедительных доказательств не будет, все может кончиться для тебя скверно. Тем более, что это явно не главарь. Мальчишка, романтик и прокламации эти опять же. Не он же их напечатал. Значит, есть кто-то над ним? Этого бы судака вам выловить, а вы все за платвой гоняетесь. Но есть же свидетели, Демьян Захарович, не один, а двое. Своими глазами видели, как он стрелял, даже пострадали от этого злодея. В этих свидетелях твое спасение от неприятностей, сухо произнес исправник. Демьян Захарович вздохнул. Ему бы пристава поумнее, пограмотнее, но кто поедет в такую дыру, как гуляй-поле, приходится мириться. Нестора толкнули в камеру Александровской тюрьмы, она была полной. Некоторые спали прямо на полу, на тонких и грязных соломенных матрасах. Махно из-под лобья всех осматривал, и на него глядели. Сесть или лечь ему было негде, а он едва стоял на ногах. Это немое знакомство длилось довольно долго». Камера изучала его, он камеру. Неожиданно с железной кровати соскочил разбитной вертлявый малый, для которого тюрьма явно была родным домом. Он подошел к новичку. — Ты сгуляй поле? — Ну, — с подозрением посмотрел на вертлявого Нестор. — Шуруй за мной. Он направился к лежаку, на котором полу лежал какой-то рыхлый малый. — Ну, к сало, ослабани человеку шконку. Сало торопливо подчинился. В камере жили по закону. Махно закашлялся и деликатно сплюнул в ладонь кровавый сгусток. — Не расколовывался, с уважением сказал вертлявый. «По — Почем знаешь? — спросил Махно, со вздохом облегчения, укладываясь на грязный матрас. — Не били бы так сильно. Потом новый знакомец наклонился к уху Нестора. — Передали с воли, чтоб ты кочумал, но не кололся. Уходи в незнанку. Молчи, короче. — Тебе вопрос, а ты... — Не знаю. — Усек? Кто велел? Твои кореша. Они там на воле тумкают, как тебя из этой шкатулки высмакнуть. Да ты меня не боись, у меня триходки, я тут все знаю. У тюрьмы глаза большие и уши длинные. И про то, как вы, гуляй-польские, банковскую карету кацанули, мне дали на бой. Знатный базлает пресс взяли. Рыжье или бумагу, да, без разницы, все равно орлы. И протянул к Нестру руку мандолина. Это кликуха у меня такая, а ты... Нестор. А по-настоящему. И по-настоящему, Нестор. Ну ладно, лежи и Он ощупал Нестору живот и бок. Так, понятно, ребра сломали. А кончики тыкнулись в легкое. Ничего, подправим. Эй, сало! Дай-ка полотенце. Мандалина туго спеленал полотенцем стонущего Нестора, подвязал концы. Не вставай, хлёбово, мы подадим. Лежи, пока снова потрошить не поволокут, а там в незнанку и понизил голос до шепота «Иду в долю, с твоим рыжьем мы им еще не такую революцию замастырим, дым пойдет». А тем временем в хате, что снимал Антони, снова собрался военный совет. Братья Лепеченки, Хшива, Щусь, Каретников, Петро Шаровский и Тимош Лашкевич. Он единственный из всей братья считался грамотеем, окончил гуляй-польскую сельскую школу и даже поступил в гимназию. Был он Молчаливый, немногословный, но иногда давал очень дельные советы и слыл среди хлопцев головастым. — Ну и чего добились? — горячился Федос. — Нестора в Александровскую тюрьму упекли. не его оттуда, попробуй. — А мы их еще раз пуганем, – сказал Семенюта. — Мы их так наполошим, что на суде им Нестор малой пташкой покажется. — Все равно его на тюрьму засудить, — возразил Федос. — Ясно, что свободы не дадут. «Еще не вечер», — не согласился все минуты, «подумаем», — и наступило молчание. Неровно горела на столе восьмилинейка, окна были занавешаны. Никакие предложения, даже самые сумасбродные, не шли в голову. Но в разговор неожиданно вмешался шмирко Шива. «Я вот что думаю. Все дело в свидетелях», — тихо сказал он. «Ну и что? Их надо поубивать». Ватага с удивлением посмотрела на Хшиву, худенький, остроносый, с большими и грустными библейскими глазами. Он вовсе не был похож на убийцу. Но в его приговоре звучала сила и категоричность. «Если можно, доручите это мне», — добавил он. Фидос насмешливо хмыкнул, заулывались и остальные, но Хшива пояснил, «самое вредное для Нестора свидетели, и, конечно, пристав. Не будет их?» — Не будет и суда, а Нестор никогда не признается. — Выпустят. Семенюта шевелил губами, словно пробовал идею на вкус. — Айда шмерко! Айда еврейская голова! — наконец одобрительно произнес он. — А кто сказал, что суда не будет? — спросил Тимош Лошкевич. — Ну как же, свидетелей-то нету, — отстаивал свое хшива. Зато бумага есть, по бумаге засудить. Ну, — У Тимоша тоже логика, — согласился Семенюта. — Вот насчет пристава... Тут Шмерко, пожалуй, правильно думает. Карачана все равно давно надо было убирать, тут вопросов нема. — А на детьках Гната Пасько у меня рука не поднимется. Простой селянин, да еще и детей полдюжины. — Ну, а полицая Бычка? — спросил Шаровский и горячо добавил. — Я б йогу самолично. — Бычок без году неделя в полиции ходит. Раньше у Кернера в столярке работал. — пояснил Семенюта. — Ни рыба, ни мясо. Крика много, а вредности мало. — Приехали! — разочарованно выдохнул Шива. — Подумал и заключил Семенюта. — Тут все не так просто. — Поубывать свидетели не фокус, а дальше что В суде сразу же додумаются до того же, что и мы. Они не дурней нас. — Не, не будем спешить. Вот днями возвернется Антония... «С ним будем совет держать. Он грамотнее нас. Может, что-то дельное и подскажет».